Днем я позвонил Михаилу. Мы едем вместе. Он не выразил удивления, а поблагодарил и спросил, что же заставило меня переменить решение. На протяжении двух лет моя жизнь сводилась к Заиру, и Заирам исчерпывалась. После того, как мы с вами встретились, я двинулся по дороге, которую уже успел позабыть. По заброшенной железнодорожной колее, где между шпалами пробилась трава, однако по ней еще могут ходить поезда. Я еще не прибыл на конечную станцию, и потому не знаю, как остановиться. Михаил спросил, удалось ли получить визу, и я объяснил, что банк услуг активно вмешивается в мою жизнь. Один из моих русских друзей позвонил своей приятельнице, издательнице нескольких журналов в Казахстане. Та связалась с послом, и до конца дня все должно быть готово. И когда же мы отправляемся? Завтра. Мне только нужно знать ваше настоящее имя, чтобы заказать билеты. Представитель агентства ждет на другой линии. Прежде чем дать отбой, хочу сказать вам вот что. Мне понравился ваш пример насчет расстояния между рельсами и ваше сравнение с заброшенной железнодорожной колеей. Но не думаю, что вы приглашаете меня из-за этого. Скорее дело тут в написанном вами тексте, который я знаю наизусть. Эстер часто повторяла его, и это гораздо более романтично, нежели рассуждение о банке услуг. Воин света помнит добро. В битве ему помогают ангелы. Силы небесные ставят все на свои места и позволяют дать лучшее из того, что у него есть. Как ему везет, говорят его товарищи, и воину порой удается такое, что превыше сил человеческих. И потому на восходе солнца он преклоняет колени и благодарит за благодетельный покров, осеняющий его. Но благодарность воителя не ограничивается лишь духовной сферой, он никогда не забывает друзей, ибо они вместе проливали кровь на поле битвы. «Я не всегда помню написанное мной, но мне приятно. До свидания, мне надо сообщить ваше имя в агентство».